Глава 9. Вторник, 13 апреля, 8.00. Управление полиции Бирмингема, 1 авеню, Север. Согласен с тобой, Девлин. Кэрри внимательно посмотрела на напарника. Им следовало бы работать по делу, расследование которого им поручили. А вместо этого Кэрри Девлин хотела послушать, что он думает о Торе. Вчера за ужином они с Торе разговаривали о случившемся в школе. После этого Фалько провел очень много времени в попытках успокоить девочку. Несомненно, у него сложилось какое-то мнение, но он его не высказывал. Фалька, мы с тобой работаем вместе почти год. Не пытайся ввести меня в заблуждение. Мы говорим о моей дочери. Фалька сидел, положив ноги на стол и сплетя руки за головой. Секунду или две он удерживал ее взгляд, а потом признался: Она что-то не договаривает. Ты права. Ты это хотела услышать?» «Нам нужно выяснить, что скрывает Тори». У Кэрри возникло ощущение, будто он сражается с ней из-за этого. может, тут никакая не борьба?» Но Фалька определенно вел себя очень сдержанно, что было на него совсем не похоже. Фалька опустил ноги на пол и склонился вперед. «Я не могу сказать, имеет ли это отношение к случившемуся, к падению Майерс». Ты же знаешь, какими дети бывают в этом возрасте. Они многих ненавидят. Они еще и стесняются мыслей. Может, твоя дочь жела, желала, чтобы Майерс каким-то образом пострадала? Девчонка издевалась над подругой Тори, а Тори страдала. Он поднял руки ладонями к ней, словно сдаваясь. И тогда Кэрри приняла решение. «Я скоро вернусь». «Девлин», — предупредительно произнес он, растягивая слоги, когда она уже развернулась. Кэрри проигнорировала Фалько. Сайкс и Петерсон работали в том же общем рабочем пространстве в своем отсеке, где склонились над доской с собранными материалами по делу. Кэрри откашлялась, и эти двое отпрыгнули друг от друга с видом, словно обсуждали последний номер порножурнала. Впрочем, как только их взгляды уперлись в Кэрри Девлин, они сделали пошагу в направлении друг друга, словно отрабатывали это движение. Сайкс и Петерсон действовали синхронно. В результате они уперлись плечами друг в друга, чтобы закрыть ей вид на материалы по делу. Есть новости о Мэйерс. Сегодня утром Кэрри сама звонила в больницу и знала. Состояние девочки никак не изменилось. В больнице работала давняя подруга Кэрри, вместе с которой она училась в колледже. Она была рада поделиться новостями. Ей не требовалось знать, что Кэрри не участвует в расследовании. Эта тема вообще ни разу не всплыла. Собеседница просто предположила то, на что Кэрри надеялась. Сайкс скорчил гримасу. «Ты знаешь, мы не имеем права обсуждать с тобой это дело, Девлин». Петтерсон скрестил руки на груди. «Если только у тебя есть новости, которыми хочешь с нами поделиться». В Кэри Девлин вскипела злость. «Давайте надеяться, что мне никогда не поручат дело, которое будет касаться кого-то из вас двоих поскольку мне будет сложно забыть происходящее сейчас». Детская тактика, но Кэри была в отчаянии. Речь шла о жизни ее дочери. Она едва ли могла вынести ужас, который видела на лице Тори, когда сегодня утром отвозила дочь в школу. Она даже надеяла, что Тори сломается и выдаст недоговорённое, но Тори ничего больше не сказала. Если дочери нечего скрывать, то не было причин избегать школы. Тем не менее, Кэрри мучила огромное чувство вины за то, что она отправила Тори в школу, ведь ей придется выдержать игру, которую дети устроят сегодня. А дети могут быть очень жестокими. Трудно быть подростком. Прошло уже два десятка лет с тех пор, как сама Кэрри переживала эти годы, наполненные страхами, тревогами, беспокойством. Однако сейчас она чувствовала себя точно так же. Сайкс с Петерсоном переглянулись потом расступились и позволили Девлин взглянуть на доску с приклеенными и приколотыми материалами по делу. «Как видишь, у нас не больше информации, чем было вчера», — проворчал Петерсон. Керри подошла поближе и прочитала нацарапанные заметки, которые виднелись за правым плечом Петерсона. Это была информация о Беллис, новой девочке в школе. «Что вы узнали про Кортес?» «Немного». Сайкс проследил за взглядом кэрри направленным на фото девочки. Она была на домашнем обучении, пока жила с родителями в Синалоа. Она переехала в Бирмингем прошлой осенью и пошла учиться в Волкеровскую академию. В Брайтонскую перевелась в январе. Учителя ее любят, говорят, что она блестящая ученица и прекрасно себя ведет. По словам Тори, у девочки не получалось заводить друзей. Керри нахмурилась. А зачем переходить из Уолкеровской академии в Брайтонскую? Уолкеровская академия также считалась очень хорошим учебным заведением. Только в Брайтонской делался упор на гуманитарные науки, а в Уолкеровской — на естественные. Ей не подошла академическая философия? Петерсон пожал плечами. — Мы ничего не знаем про философию, как академическую, так и какую-то другую. Некоторые родители отправляют детей в государственные школы. Он стрельнул глазами в Кэрри. Она закатила глаза, а Петерсон продолжал говорить. По словам директора школы, Элис Кортес заявила, что в той школе у нее возникли большие проблемы. Ей не понравилась атмосфера. Кортес боялась за безопасность. Проблемы в предыдущей школе, и теперь вот это? Интересно, она была вовлечена в какой-то инцидент? Нет, ничего не выражающим тоном ответил Петерсон. «Пока она там училась, произошла пара инцидентов», — признался Сайкс и уголком глаза посмотрел на напарника. Кэрри вопросительно приподняла брови. У этих двоих явно расходились взгляды по поводу информации, которой стоит или не стоит делиться. «Странно. Обычно Петерсон и Сайкс вели себя как пожилые супруги, женатые много лет, все вместе до гробовой доски. Какие?» Две ученицы попытались сами себя исключить как раз перед Рождеством. Произнося слова «сами себя исключить», Сайкс нарисовал в воздухе кавычки. Опекуны решили, что Элис права. Атмосфера там не очень хорошая. Очевидно, что попытки самоубийства оказались безуспешными. Иначе об этих ужасающих событиях обязательно говорили бы во всех программах новостей. А Элис была знакома с этими ученицами? «Уолкеровская академия значительно меньше Брайтонской» проворчал Петерсон. «Как она могла их не знать?» Элис Кортес утверждает, что тесно с ними не общалась и даже, можно считать, не знала их. «Вы допросили этих двух учениц из Волкеровской академии? Мы не можем пробиться сквозь их родителей», — Сайкс покачал головой. «Ты же знаешь богатых людей. Они не хотят раскрывать секреты, и хотят, чтобы подобное попало в личное дело ребенка и тянулось за ним хвостом. С таким пятном...» «Деточки могут не попасть в Лигу плюща!» В некоторой степени это можно сказать про любого родителя. Исаиксу следовало такое знать. У него трое детей. Никто не хочет, чтобы какой-то позор тянулся за их ребенком до конца жизни. По крайней мере, пока существуют несправедливые социальные стигмы. В таком случае вы не можете быть уверены, что Кортес не знал этих учениц и не сыграл никакой роли в их решении, «Самим себя исключить, если использовать твое выражение», — заметила Кэрри. «Нужно бросить другого ребенка под каток, чтобы не вовлечь Тори в этот кошмар?» Сама мысль вызывала судороги у Кэрри. «Она уже стала таким родителем? Смогла бы она сделать то же самое с Сарой Телли, ребёнком, которого знала почти 10 лет, подругой Тори?» Всё в этом деле было непросто и совершенно точно не безболезненно. Тори сказала что-нибудь, указывающее, что Кортес — именно такой ребенок? Этот вопрос задала бы сама Кэрри, если бы они с Сайксом поменялись местами. Нет, Кэрри решила не повторять сообщение дочери о доме Кортесов, а именно о том, что при его посещении мурашки бегут по коже. Показания Тори не изменились. Петерсон задумчиво смотрел на Кэрри. «Вы близкие подруги с матерью Телли?» Она секунду обдумывала вопрос. «Мы с ней не лучшие подруги. Вряд ли мы близки в этом смысле. Мы давно знакомы, с тех пор, как девочки вместе пошли в детский сад. Наши дети неоднократно ночевали друг у друга дома. Мы провели массу времени вместе на футбольном поле, когда девочки играли в футбол. Мы вместе участвовали в благотворительных акциях по сбору средств, проводившихся в школе». Кэри Девлин пожала плечами наверное про нас можно сказать что мы подружившиеся мамы почему ты спрашиваешь никакой конкретной причины соврал петерсон просто нужно поставить еще одну галочку ты сама знаешь как обычно ведется расследование если нужно просто поставить еще одну галочку то зачем врать а было очевидно что он врал поскольку петерсон слегка дернулся и отвел взгляд кэрри не знала какую цель он преследовал Пытался вызвать у Девлин какую-то реакцию. Или, может, Рене Телли сказала что-то плохое про Тори. Но это не лепится. Что она могла такого нехорошего сказать про Тори? Нам пора идти. Сайкс обошел Кэрри и протянул руку к куртке, висевшей на спинке его стула. Да! Петерсон обошел письменный стол и схватил куртку. Еще увидимся, Девлин. Кэрри легко взмахнула рукой и смотрела, как они уходили. Ну да! Эти двое хотели увидеть ее реакцию. Кэрри Девлин проигнорировала эмоции, бурлившие внутри нее. Она не стала давать им никакие патроны, ничего, что Петерсон и Сайкс могли бы использовать. Детектив сама спросит у Рене. Они дружат много лет. Почему бы им не поговорить об этом? «Ты готова?» Голос Фалька резко вывел Кэрри из задумчивости. «Да, конечно». Сейчас ей следовало думать о двойном убийстве. Тори никогда не причинит кому-то боль, чтобы там не случилось виноват кто-то другой. Проблема заключалась в том, что семьи других девочек, вероятно, считали точно так же. Табачная лавка у Лео, Оугроув-роуд, Холмвуд, Полдень. Когда Фалько и Девлин уже собирались выходить из здания, где находился их отдел, им позвонили эксперты-криминалисты, поэтому вначале они снова направились в дом Лео Курца, чтобы встретиться там с коллегами из отдела криминалистики. Дом Курца напоминал его бронко. Винтажный и определенно привлекательный для коллекционеров. Небольшой, но элегантный. причем все было оформлено с тонким вкусом, сдержанно строго. Керри подумал, что как раз такой дом идеально подходит для одинокого мужчины, или семейной пары, который не хочет обременять себя большим помещением. Девлин и Фалька осматривали его уже во второй раз, и если работающие в нем сейчас криминалисты ничего здесь не найдут, то это место можно будет считать бесполезным для их расследования. Пока не находилось ничего, указывающего на какую-то связь Курца с торговлей наркотиками и на какие-то взаимоотношения или связь с Уолшем. К счастью, вторая остановка, которую сделали Кэрри и Фалько, оказалась более полезной. Появилась информация о таре МакГилл. Все восемь сотрудников табачной лавки у Лео, включая МакГилл, расселись вокруг барной стойки. Вместе с ними прибытие Кэрри и Фалько ждал полицейский Франклин и следил, чтобы никто не выходил в складское помещение или кабинет и не смог согласовать версии. Франклин продолжал играть роль няньки, пока Кэрри и Фалько работали в зоне отдыха сотрудников и превратили ее в некое подобие комнаты для допросов. Пока все, кого они опрашивали, сказали одно и то же. Лео был прекрасным человеком, потрясающим начальником, никто не слышал про его врагов. Вообще никаких проблем не возникало. И говорили это все до Джорджа Колдуэла Он дольше всех работал на курса. Когда Джордж присоединился к Кэрри и Фалько, невооруженным глазом было заметно, как ему неуютно. Как только они закончили с обязательными деталями и предварительными вопросами для оформления протокола, Колдел выпалил. «В последнее время Лео ходил какой-то встревоженный. Не могу сказать, почему. Я только знаю, что он выглядел так, будто его что-то беспокоило». Кэрри с напарником переглянулись. Никто не упоминал никакой обеспокоенности. «Мистер Курц говорил о беспокойстве о чем конкретном?» — уточнил Фалько, чтобы прояснить этот вопрос. «Это ваши личные ощущения или выводы?» «Он ничего не говорил», — признал Колдуэлл. «Но что-то было не так. Он был сам не свой. Я слишком давно знал Лео, поэтому не мог не заметить. И да, это мой вывод на основании того, что я видел». «Есть ли у вас основания считать, что у него возникли финансовые проблемы?» — спросила Кэрри несмотря на то, что они с Фалько уже ознакомились с выписками из банковских счетов и кредитной карты. Детективы обнаружили весьма существенные сбережения и почти никаких задолженностей. Никаких расставаний с кем-либо. В личном или профессиональном плане. Колдул покачал головой. У Лео была налаженная жизнь, и он не испытывал недостатков в финансах. Лео сделал хорошее сбережение, еще и удачно инвестировал, Ему не требовалось это заведение. Он им занимался, потому что любил лавку и не хотел решать работы никого из нас. И Лео жил один после смерти партнера. «Он ни с кем не встречался, не ходил никуда с кем-то хотя бы время от времени», — спросил Фалько. «Ни с кем. Не думаю, что Лео ощущал в этом потребность. После смерти Перри вся его жизнь сосредоточилась здесь». Так звали его партнера, с которым он был всю жизнь, Кэрри уже знала ответ, но всегда лучше получить подтверждение. Перри Сейджер и Лео Курц прожили вместе 30 лет. Ни у одного из них не имелось родственников, только это заведение. «Да», — кивнул Колдуэлл, — «Вы можете назвать хоть какую-то причину, объясняющую его обеспокоенность или рассеянность, которую заметили?» — продолжала давить Кэрри колдел пожал плечами. «По моему мнению, дело, вероятно, в Таре. Не думаю, что она оказалась соответствующей ожиданиям Лео, когда заняла новый пост помощницы управляющего». «Так, они хоть как-то теперь продвигались вперед. «Я думал про Тару», — заметил Фалько. «Вы работали у Курца дольше всех остальных сотрудников. Почему не вас назначили помощником управляющего? Почему Тару?» «Вот именно», — подумала Кэрри. «Дело в моем здоровье», — пояснил Колдуэлл. «Я принимаю сердечные препараты. еще давление мучает. Врач говорит, что если я хочу продолжать работать, то нужно ограничить уровень стресса. Лео хотел, чтобы я занял эту должность, но мне пришлось ему отказать». Джордж вздохнул. «Я не мог рисковать». Фалька бросил взгляд на Кэрри, когда она задавала следующий вопрос. Почему вы не упомянули о с состоянием мистера Курца, когда мы разговаривали в первый раз? Джордж Колдуэлл снова вздохнул, покачал головой. Наверное, я был в состоянии шока, и это казалось неважным в сравнении с убийством. Потом я стал об этом думать, и мысль не выходила из головы, грызла меня. Я должен был вам об этом сказать, независимо от того, имеет это отношение к делу или не имеет. Вы, старые, об этом не разговаривали? Задал Фалько следующий вопрос, который был логичен в данной ситуации. Пожилой мужчина снова покачал головой. Не видел смысла. В особенности сейчас. Если она и не оправдала его ожиданий, то сейчас, после его смерти, это не играет роли. «Само собой. Мы хотим попросить вас составить список друзей и людей, с которыми Лео сотрудничал и тесно общался, кроме персонала лавки». Если у вас есть чьи-то телефонные номера, то это вообще великолепно. Если Курца что-то беспокоило, как предположил Колдуэлл, может, он и поделился обеспокоенностью с каким-то другом. «Конечно, но только должен вам сказать, что это мы были друзьями и людьми, с которыми Лео тесно общался». Колдуэлл похлопал себя по груди. «Он всегда говорил, что люди вне лавки просто знакомые. МакГилл, по сути, говорила то же самое». «Любые имена и фамилии, которые вам удастся вспомнить, могут оказаться полезными». Кэрри вручила Колдуэлу визитку. «В дальнейшем у нас могут появиться еще вопросы». «Конечно», — закивал он, — «сделаю все, что могу. Только бы вам помочь. Я любил Лео как брата». Фалька отодвинул назад стул и встал. «Спасибо, мистер Колдуэл. Пожалуйста, позвоните, если вспомните что-то еще. Не сомневайтесь, обязательно позвоню» колдул встал я хочу чтобы того кто это сделал обязательно поймали Лео был хорошим человеком он не заслужил такую смерть когда Колдуэл вышел от них фалька заметил у нас остался один лаки вендивер они оставили его напоследок в основном чтобы заставить лаки попотеть могил сообщил что этот молодой человек последним пришедший на работу в лавку еще и нюхает кокаин Его пару раз привлекали за появление в общественном месте в нетрезвом виде, один раз за нарушение общественного порядка. Определенно, у парня были проблемы, включая взрывной характер. «Давай выясним, что он нам может сказать», — кивнула Кэрри. Фальку направился к двери, отделявшей служебное помещение от зала. Он открыл ее и высунул голову. «Эй, Вендивер, ваша очередь!» Напарник Кэрри ждал у двери, пока Вендивер с самодовольным видом не добрался до нее, а потом закрыл с громким стуком. Вендивер устроился на стуле напротив Кэрри. Фалька прислонился к стене где-то в метре от них. Кэрри несколько секунд визуально оценивала этого 23-летнего парня. Косматые светлые волосы, налитые кровью и голубые глаза. Выглядел Лаки Вендивер так, словно не спал несколько дней. Похоже, еще несколько дней он спал в рубашке от Хенли. Кэрри заметила логотип этой фирмы на кайме и, вероятно, на таких же дорогих джинсах. Папочка заставляет его работать, но Кэрри сомневалась, что Лаки покупал одежду на свою маленькую зарплату. «Мистер Вендивер, спасибо, что пришли сегодня», — заговорила Кэрри. Одно плечо Вендивера поднялось, он небрежно им дёрнул, а потом опустил. «Разве я мог отказаться?» В общем-то, это так и было. Вы точно не хотите, чтобы при нашем разговоре присутствовал адвокат? Кэрри задавал этот вопрос всем, кого они опрашивали. Это был один из предварительных вопросов, и лишь потом они переходили к вопросам по существу дела. Девлин посчитал, что в случае этого человека он особенно важен, ведь нужно задать тон беседы. Кэрри была готова поставить все деньги на банковском счету до последнего цента, что Вендивер не сообщил отцу о сегодняшнем... Сборе сотрудников лавки по требованию полиции. Если человек что-то скрывает, то для этого всегда имеется причина, мотив. А в деле об убийстве нужно анализировать любой из них. Даже тот, который окажется совсем не относящимся к делу. Лаки покачал головой. «Не нужен мне никакой адвокат». «Значит, он ничего не хочет рассказывать отцу, потому что тогда придется подвергнуться допросу, который будет проводить уже отец». У Кэрри сложилось впечатление, что Лакки, он же Лукас Лоренце Вендивер, предпочтет встречу с расстрельной командой, а не с отцом. «Хорошо. Расскажите нам про воскресный вечер». Лаки уставился на Кэрри. «С чего начинать?» «С момента вашего появления на рабочем месте». «Я пришел в 6 Я вытирал столы, загружал и разгружал посудомоечные машины. Около девяти я начал уборку». Ушел вскоре после того, как пробило 10 как и Тара. Здесь кто-то оставался, кроме Лео, когда вы уходили. Он покачал головой. Лео сидел в кабинете один. Я знаю, потому что попросил у него аванс в счет зарплаты. Зачем вам потребовался аванс? Вы же получили деньги в пятницу. Лаки заёрзал на стуле и посмотрел на Фальку. Да по самой обычной причине. Я был на нуле. «У вас никогда так не бывало, что вам выплатят зарплату в пятницу, а в воскресенье вы уже на нуле?» Фалька не удосужился ответить. «Кто-то слышал ваш разговор?» — спросила Кэрри, и Лаки опять обратил внимание на Девлин. Тара про это не упоминала. Он снова пожал плечами. «Не знаю. Спросите у Тары. Она постоянно что-то вынюхивает. Вам нужно было раздобыть колеса? спросил Фалько. У Вендивера округлились глаза. «Что?» «Нет, что вы, я подобным не балуюсь». «У нас другая информация», — заметил Фалько. «Мы слышали, вы регулярно нюхаете кокаин. Ваш папа, вероятно, этого не знает?» Лаки Вендивер хрюкнул. «Не верьте всему тому, что вам говорит эта сука Тара», — предупредил он. «Она вообще сдурела». «Почему вы решили, что Тара скажет подобное и что она, по вашим словам, сдурела?» — уточнила Кэрри. «Очевидно, мистер Курц ей доверял». Если сделал Тару помощницу управляющего. Вендивер фыркнул. А вы спросили у Тары, как она получила эту должность? Догадываюсь, тогда Тара стояла на коленях. Фалька подошел к столу, оперся о него ладонями и нагнулся к вендиверу. Что вы такое говорите? Вендивер развернулся к Фальку и рассмеялся. Я говорю, что тара-могил сделает все, что угодно, только бы продвинуться вперед или подняться повыше. «В том числе будет распускать сплетни обо мне. Она такая. Как вы думаете, почему она получила эту должность, а не Джордж?» «Мистер колдул отклонил предложение», — сообщил Фалько. «Он не хотел взваливать на себя дополнительную ответственность». «Да, он должен был вам такое сказать», — фыркнул Вендивер. «Человеку нужно сохранить статус». Кэрри понимала, что именно так могут думать остальные сотрудники, если колдул не делился с ними проблемами со здоровьем. «Значит, Тару вы не любите», — сделал вывод Фалько и распрямился. «Так? Она была заодно с хозяином и, может, совсем вам не благоволила. Как я уже сказал, она сука. Если бы вы на самом деле знали Тару, то все поняли бы». «Мистер Курц выплатил аванс?» — спросила Кэрри. Вендивер снова обратил на нее внимание. «Конечно. Он был хорошим человеком. Дал мне сотню баксов. И что вы сделали с этими деньгами?» Опять влез Фалько и склонился к парню. Вендивер улыбнулся и взглянул снизу вверх. «А вот это уже не ваше дело». «Мы оба знаем, что вы, вероятно, помчались на встречу с любимым дилером», — продолжал давить Фалько. «Почему вы не получили то, что вам требовалось у Лео?» «Вы шутите?» Вендивер уставился на Фалько так, словно его голова только что совершила поворот на 360 градусов и снова села на плечи, как раньше. Лео колёсами не занимался. Да он бы сразу же дал мне пинок под зад, если бы узнал. Чёрт побери. Парень плотно закрыл рот. «Ваш отец дружил с мистером Курцем», — произнесла Кэрри. Она просто констатировала факт. Вендивер моргнул. «Да, он знал, что мой старикан — властный ублюдок, который обожает давить на людей». «Мистер Курц когда-нибудь упоминал про какие-то проблемы в собственной жизни, что-то вызывавшего у него беспокойство?» — спросила Кэрри. «Может, он в последнее время казался рассеянным или обеспокоенным?» Девлин решила повторить слова Колдуэлла и посмотреть на реакцию Вендивера. «Насколько мне известно, никаких проблем у него не было. Лео отличался невозмутимостью и не позволял никакому дерьму к нему липнуть. Он просто катился по жизни». «Знаете таких людей?» «Вы когда-нибудь раньше видели в лавке Эшер Уолша?» уточнил Фалько. Они задавали этот вопрос каждому сотруднику, но никто раньше не видел нового заместителя окружного прокурора Бирмингема. Возможно, Курц и Уолш встречались уже после закрытия лавки или в каких-то других местах. Вендивер раздраженно посмотрел на Фалько. Похоже, он до сих пор злился из-за предположения Фалько, будто убитый хозяин лавки — торговал наркотиками. Нет, здесь я никогда его не видел. Я сталкивался с ним только один раз, на большой вечеринке, которую моя мать устраивала в честь дня рождения отца в прошлом месяце. Лео тогда тоже был. Кэри посмотрела на Вендивера, перевела взгляд на Фальку и обратно. Уолш был другом вашего отца, опять вялое передергивание плечами. Не знаю, были ли они друзьями. Мой отец знает всех, кто имеет хоть какое-то влияние. «Чёрт побери, да на той вечеринке присутствовали и госпожа мэр, и все другие начальники, которые только есть в нашем городе». «Спасибо, мистер Вендивер. Если у нас появятся еще вопросы, возможно, придется с вами еще раз побеседовать». Кэрри вручила ему визитку. «Пожалуйста, звоните сразу же, если решите, что вам есть что еще нам рассказать». Вендивер взял визитку и осмотрел ее. «Может, я позвоню. Если решите позвонить мне...» «Звоните только на мобильный, но не домой. Мой отец очень неприятный человек». «Я это учту», — заверила его Кэри. Когда он ушел, Кэри повернулась к Фальку. «Нам следует поговорить с его отцом». «Согласен», — кивнул Фальку. Кэри встала и задвинула стул, на котором сидела. «Если на каком-то этапе у могил и курца была интимная связь, может, ей известно больше, чем она рассказала». «Думаю, так и есть», — ухмыльнулся Фалько. «Может, МакГил давила на него, требовала прибавки к зарплате или каких-то других привилегий, и он стал сомневаться в правильности решения, то есть, что изначально не следовало ее назначать на руководящую должность? Это могло бы объяснить беспокойство, которое заметил старый друг Колдуэлл. В любом случае, нам требуется уделить побольше внимания МакГилл», — заметил Фалько. «Без вопросов». Открылась дверь, и вошел высокий мужчина с сединой в темных волосах. На нем был дизайнерский костюм, который многое говорил о том, где он покупает вещи. Держался как генерал армии. Может, Вендивер все таки решил вызвать семейного адвоката? Несколько поздновато. Детективы, я, старший спецагент управления по борьбе с наркотиками Мейсон Кросс. Он предъявил документы и потом убрал обтянутые кожей удостоверения. «Кросс? Управление по борьбе с наркотиками?» Кэри протянула руку. «Кэрри Девлин». Мейсон пожал ей руку, а потом повернулся к напарнику Кэрри. «Люк Фалько, я слышала вас, агент Кросс». Кэри посмотрела на напарника, но поняла, что так вполне может быть. Фалько когда-то работал под легендой, внедрялся в преступную среду, и дело было связано с наркотиками. Вероятно, он знал ряд агентов из управления. «Простите, что вот так ворвался к вам», — произнес Кросс. «Нам нужно поговорить, пока это не зашло дальше». «Что это?» — уточнила Кэрри и надела куртку. «Это расследование», — пояснил Кросс. «Возглавлять его будет Управление по борьбе с наркотиками. Мы надеемся, вы продолжите нам помогать в раскрытии этого дела». «Какого черта? «Агент Кросс, боюсь, вас неправильно информировали», — заметила Кэрри. «Это расследование убийств и ведет его...» отдел расследований, занимающийся крупными и резонансными делами в управлении полиции Бирмингема. Возможно, возникли проблемы со связью и передачей информации, детектив. Может, вы не в курсе, но Эшер Уолш случайно влез в операцию, которую в настоящее время проводит управление по борьбе с наркотиками. Мы пока не уверены, как именно мистер Курц оказался замешанным в это дело, но расследование ведем мы, как я уже сказал. Мы будем рады любой помощи с вашей стороны. Только нам нужно, чтобы вы не вмешивались в нашу операцию. Все действия, связанные с этим делом, должны вначале быть одобрены мной. Если Олш влез в вашу операцию, зачем ждать, пока его убьют?» — вступил в разговор Фалько. «Почему вы раньше не поставили никого в известность? Почему произошла задержка, агент Кросс?» Кросс ухмыльнулся. «Фалько», — я слышал эту фамилию, «Вы заработали прекрасную репутацию, когда несколько лет назад работали в... где же это было? В Мобиле? Хотя я с уважением отношусь к вашим впечатляющим достижениям в своей сфере. Это моя сфера». «Мы поняли друг друга?» «Прекрасно поняли», — подтвердил Фалько. С другой стороны, Кэри совершенно не понимала такой поворот событий. «Мы свяжемся с вами, агент Кросс, после того, как поговорим с начальством». По её мнению, начальник городского управления полиции стоял гораздо выше какого-то агента федералов, и так было всегда.